Глава 19 1 Для большей надёжности Дельновас продержала ящерицу под холни Сахраба ещё три часа после восхода. Когда настало время идти к миску питье она достала коробку и осторожно встряхнула её. Внутри послышалось обнадёживающее шуршание. У неё не было даже предположения о том, какого рода связь между темулом и ящерицей должна вернуть Сахраба домой. Удивительно, что в присутствии мисс Кутпетти в ее квартире все сомнения легко рассеивались, и все ее целебные средства представлялись образцами здравого и продуманного образа действий. И тем не менее я, должно быть, сошла с ума, если попросила ее сделать это, — подумала она. Открыв выходившее во двор окно, Дельновас поискала глазами Темула. Он уже ждал ее. «Лаймовый сок, лаймовый сок, очень вкусно, очень вкусно! Нет-нет!» «Сока больше нет, но у мискут Кутпетти есть для тебя кое-что хорошее. Иди, она зовёт. Телефон, телефон, наверху, наверху». «Правильно, это там, где телефон. Иди, я тоже сейчас приду». «Иду, иду, очень вкусно». Зажав правую руку под мышкой левой и широко улыбаясь, он пошёл, куда сказали. Она дала ему две минуты форы и последовала за ним с коробкой. мискут Кутпеттия пребывала в состоянии нетерпеливого ожидания. Она втащила их в квартиру. «Входите, входите и закройте дверь». «Думаете, я буду делать это на лестничной клетке?» Дельнова ждала ее указаний. Теперь, когда настал решающий момент, она чувствовала себя в западне. я обеспомощно думала она, как эта ящерица в коробке. Но события уже развивались. Ей оставалось лишь наблюдать, как они, набирая обороты, стремятся к обещанному концу. Растирать специи по доске для приготовления пряных смесей одно, а вот перемалывать события до последнего предела — другое. Тут нужна сила иного рода». В оцепенении она наблюдала, как мисс Кутпетья подошла к одной из закрытых дверей и отперла ее ключом, висевшим на связке у нее на шее. В глазах старой женщины появился блеск, подобный тому, какой возникает во взоре художника, откидывающего покрывало со своего главного произведения, своего «гвоздя программы». Открыв заветный портал, она жестом пригласила их в запретную комнату. Окна в ней были плотно закрыты, тяжелые шторы задернуты, из дверного проема потянуло густым невыветриваемым запахом плесени и запущенности. Диновас не хотела проникать в мрачные секреты этой комнаты. Почти физически осязая, там впереди дух правды, которая таилась за годами слухов и россказней, она в нерешительности замешкалась на пороге. Тимул с широко открытыми глазами, выступивший на лице испаренный, нервно чесался мискут питью при виде попусту тратящей время парочки охватило раздражение. «Если вы будете весь день топтаться в дверях, ничего не произойдет!» Она втащила их в комнату и, нашарив выключатель, зажгла свет, тусклый и мутный. Тельновас ахнула. Она не могла решить, смотреть ей или отвернуться. Желания были одинаково сильными, поэтому не делала ни того, ни другого. Просто ждала, пока комната совсем всем ее содержимым Со всеми ее вещами, на которые никто никогда не смотрел, начнет постепенно выкристаллизовываться в ее сознании. Все тонуло в серо-белых тенях. Из-за венков паутины и толстого слоя пыли было трудно различать предметы, кроме мебели. Но по мере того, как ее органы восприятия адаптировались к зловещей неподвижности и сумрачному свету тусклой запыленной лампы, наполненная тенями комната начала нехотя выдавать свои секреты. Теперь на вас видела, что тряпки, свисающие с сушилки для белья, когда-то были накрахмаленными до хруста рубашками и шортами мальчика, вероятно, его школьной формой. Две темные дырявые тряпки, болтавшиеся на нижней перекладине, как сброшенная кожа каких-то загадочных рептилий, определенно были когда-то носками. А то, что представлялось высохшей лентой, ремнем, из отменной змеиной кожи, Да, теперь это было очевидно. И да, теперь она понимала, что это была комната Фарада, племянника мискут пяти, который некогда заполнял чашу ее жизни до краев и который погиб вместе с отцом в автокатастрофе на горной дороге. Когда их искореженные тела достали из пропасти, чаша жизни мискут пяти разбилась и не подлежала восстановлению, так же, как их кости. Это было не под силу никакому даже самому искусному костоправу, даже волшебнику. На мискут питья все равно с тех пор пыталась подчинить и исправить все на свой особый лад. Три с половиной десятка лет благоговейно соблюдаемой изоляции позволили тропическому климату сделать свою разлагающую и разрушающую работу. Сырость 35 мусонов, буйство влаголюбивых грибков и разнообразных видов плесени Все это внесло свою липкую, жирную лепту в процесс гниения и распада. В комнате стоял письменный стол мальчика, на нем раскрытая тетрадка, края которой пожелтели и загнулись. Рядом с ней стопка учебников, верхний обернут в коричневую бумагу и подписан еще неуверенной детской рукой. Чернила выцвели, хотя и не сдались на милость минувших лет. рэн и Мартин. Грамматика и структура английского языка для средней школы. Авторучка и бутылочка с высохшими чернилами, покрытые пылью. Покоробившаяся и растрескавшаяся линейка. Карандаши, ластики, похожие на кусочки твёрдого дерева. На спинке стула зелёный дождевик, заросший пушистой серой бактериальной колонией. Под стулом чёрные резиновые сапоги, тоже покрытые серой порослью. На кровати матрас, обтянутый тиком в чёрную полосу выглядывает сквозь дыры там, где десять тысяч ночей пировали поколения моли Но покрывало и одеяло аккуратно заправлены, подушки на своих местах в ожидании возвращения хозяина. Дверь в смежную комнату тоже была открыта, и Дильновас успела заметить кое-что из обстановки. Это, скорее всего, была комната отца Фарада. Его адвокатская мантия на проволочной вешалке, местами скорее серая, чем черная, висела на дверной щеколде. Кипы юридических документов, стопки судебных дел, аккуратно связанные розовой тканной лентой, в идеальном порядке лежали на металлическом столе. Щетка для волос, бритвенный прибор, атташе-кейс, журналы занимали прикроватный столик. И в обеих комнатах все было густо оплетено паутиной. Светильники, занавески, дверные рамы, окна, шкафы, сушилки для белья, потолочные вентиляторы. как торранс, амулеты, которые вешают на дверь на удачу. Траурные венки и паучьи сети расправили свои цепкие щупальцы и объяли реликты убитого горем прошлого миску пяти «Отойди в сторону Тему», — сказала она непонятно чем раздраженная. «Не путайся под ногами». Она взяла у Дельновас коробку, поставила ее на письменный стол фарада и чуть-чуть приоткрыла крышку. Как и ожидалось, ящерица высунула в щель морду с постоянно выстреливающим языком. Мискут Кутпетье молниеносно ударила ее по голове покоробившейся линейкой. Потом перевернула коробку и, стиснув извивающийся хвост большим и указательным пальцами, отхватила от него дюйма два с конца тупыми ржавыми ножницами. Дельновас побледнела. Так же, как темула, она, словно завороженная, наблюдала за происходящим. Все, что требовалось мискут Кутпетье, было заранее приготовлено в этой комнате. Как обычный ватный фитиль, она воткнула кусочек хвоста в держатель, плававший в стеклянной масляной лампе. Отягощенный необычным грузом, держатель качался на поверхности масла, поскольку хвост продолжал извиваться, но не тонул. «А теперь», — сказала она дельновас, беря со стола спичечный коробок, — «идите, постойте снаружи, а ты», — обратилась она к Темулу, — «хочешь позабавиться?» «Позабавиться, позабавиться, позабавиться. Тогда садись и смотри». Темул захихикал, глядя на извивающийся кусочек хвоста, и сел. Прогнившее плетёное сидение мгновенно прорвалось. Он провалился и стал беспомощным, застрявший в дырке попой. «Упал, упал, упал!» — пожаловался он, протягивая руки, словно тонущий мужчина. Перед тем, как покинуть комнату, Дельновас помогла вытащить его. Ощутив едкое дуновение из-за двери, она поняла, что миску питья зажгла спичку. Секунду спустя она и сама вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. «Очень опасно смотреть на него, когда он горит», сказала она. «Поэтому я вас выпроводила». «А как же вы?» «Вы же, наверное, видели?» «Никогда. Думаете, я сумасшедшая? Я знаю, как поджигать его не глядя Минут пять они слышали, как Темул хихикает там, в комнате, окруженной едким дымом горящих шкуры и плоти ящериц. Потом миску питья открыла дверь и позвала его. Он не хотел выходить. «Крутится, горит, крутится, горит!» «Все, хватит», — сказала мисс Кутпетья. «Иди поиграй во дворе». она шепнула что надо подождать еще немного, а потом хорошо вымыть стекло лампы, чтобы исключить любую случайность. Даже малюсенький кусочек обгоревшего хвоста способен вызвать катастрофические последствия. Можно легко, вот так, она щелкнула воздухе пальцами, потерять разум. Дельновас тут же стала вглядываться в Темула, ища в нём признаки перемены. «Не глупите», — сказала мисс Купитья. «На это требуется несколько дней». «А-а-а», протянула Дельновас с облегчением и разочарованием одновременно. «Крутится, крутится», — сказал Темул. Опираясь на здоровую ногу и тяжело подтягивая больную, он спустился по лестнице бормоча. «Крутится, крутится, огонь, огонь! Смешно, смешно!» Помахал рукой и исчез из виду. Но его голос ещё доносился снизу из лестничного проёма. «Горит, горит, горит!» О том, что ящерица на хвост, извиваясь, выскочил из лампы и упал на растрепанную тетрадь фарада, Темул умолчал. 2. Выйдя из автобуса, на котором приехал с вокзала, густат увидел, что за время его отсутствия последние свободные участки стены заполнились рисунками. Изображения пророков, святых, духовных учителей, мудрецов, провидцев, праведников и святых мест, написанные маслом и эмалями — Покрывали каждый квадратный дюйм чёрной стены. Яркие краски блестели на позднем утреннем солнце. Над тротуарей лежали цветы, принесённые верующими. Маленькие, большие букеты и отдельные цветки. Встречались и пышные гирлянды из роз и лилий. Гулготта и гулчади, наполнявшие воздух густыми ароматами. Их лёгкое, как то прикосновение женской вуали на горе Марии, дуновение — Он уловил еще от автобусной остановки, и чем ближе он подходил, тем богаче становились сладостные ароматы. Цини, бархатцы, календула, тубероза, жасмин, франжипани, гульмахур, хризантема, подсолнух, мелия, нарцисс, магнолии, астры, георгины. Фантастическое разнообразие красок и ароматов услаждало... Зрение и обоняние густада, вызывая мечтательную улыбку и заставляя забыть об изнеможении, вызванном двумя ночами, проведенными в тесноте поездов. «Какой разительный контраст той, былой стене», — подумал он. «Сейчас трудно даже представить себе тот смрадный ад, какой она являла собой прежде». да да Армуст, ты творишь чудеса. Вместо роившихся тут когда-то мух и москитов теперь в солнечном свете плясали тысячи ярких красок. Вместо вони царил восхитительный неземной аромат – рай на земле. Прошло несколько недель с тех пор, как он в последний раз внимательно осматривал стену. Все рисунки, выполненные мелками, были удалены и переписаны маслом, в том числе изначальное изображение триады – Брахма, Вишну и Шива. Какое волшебное преображение! Есть все же бог на небесах, и в Хададат-билдинге теперь все в порядке. Густад вспомнил тот вечер почти двухмесячной давности, когда его удивил запах одинокой ароматической палочки, воткнутой в щель на асфальте. Теперь их тут были целые связки в специальных подставках, источающие летучие облачка белого благовонного дыма. Неподалеку, в глиняном кадиле, курился ладан, испуская свое неповторимое пикантно приятное благоухание. На равных расстояниях стояли зажженные свечи и масляные лампады. А перед портретом Заратустры даже была воткнута тлеющая палочка сандалового дерева. Бывшая черная стена стала настоящим святилищем для людей всех рас и вероисповеданий. «Ваша идея оказалась великолепной, сэр», — сказал уличный художник. «Это лучшее во всем городе место для ее воплощения». «Нет-нет, все дело в вашем таланте». Выполненные вашими новыми масляными красками рисунки выглядят еще прекраснее, чем прежние. А что это там, в углу?» Густат указал в дальний конец стены, где были сложены несколько бамбуковых шестов, листы гофрированного металла, куски картона и пластика. «Я собираюсь соорудить маленькое убежище для себя. С вашего разрешения, конечно, сэр». «Ну, разумеется», — ответил Густат. «Но раньше вы говорили, что любите спать на своем матрасе под звездами. Что случилось?» «О, ничего», — смущенно ответил художник, — «просто для разнообразия. Пойдемте, я покажу вам свои новые рисунки». Он повел его за руку. «Вот, смотрите. Порвати с гирляндой в ожидании шивы Хануман, бог обезьян, строящий мост на Ланку, Рама, убивающий демона Равану, а рядом воссоединившиеся Рама и Сита. Вот здесь у Пасани Баба, Каму Баба, Гадавари Мата». «А это всемирно известный собор Святого Петра, спроектированный Микеланджело. Вы наверняка слыхали о нем», — Густат кивнул. «Вот здесь еще несколько христианских образов. Младенец Иисус в яслях и трое волхвов. Мадонна с младенцем. Нагорная проповедь. А это из Ветхого Завета. Моисей и Горящий Куст. Раступившееся Красное море. в Ковчег. Давид и Голиаф. Самсон, сдвигающий столбы обрушивающий храм филистимлян Чудесно, совершенно чудесно. А это знаменитая голубая мечеть. Рядом Дарга, Хаджи-Маланга, Кальяне. Дарга — храм или гробница, построенная над могилой почитаемого религиозного деятеля. Хаджи-Маланга, суфийский святой. Кальян, город в штате Махараштра, в 60 километрах к востоку от Бомбея, Мумбаи. Это Кааба. Вон там два великих объединителя индуизма и ислама – Кабир и гуру Гурунанак. Кабир – средневековый индийский поэт-мистик, классик литературы хинди. Гурунанак Деф. Годы жизни 1469-1539. Основатель сикхизма. В Пенджабе его почитают не только сикхи, но и индуисты и мусульмане. «А кто там с той стороны? Вы их пропустили?» «О, простите, я думал, что вы их уже видели, это Агни, бог огня, Кали, мать мира и богиня Елама, богиня Дивадаси». Дивадаси, буквально «слуга бога» в переводе с санскрита, в Южной Индии девочка, посвященная божеству при рождении или по обету, живущая и служащая при храме до конца своей жизни. Елама? Имя казалось смутно знакомым. Да, божество Дивадаси, но вы знаете, Тандис... Вайши – проститутки. Все одно для всех практических целей. Тандис – девушки с большой грудью, девушки легкого поведения. Жаргон хинди. Вайши – третья из варн, объединяющая касты торговцев и ремесленников. «Ее называют заступницей проституток», – объяснил художник. И Густат вспомнил, давным-давно, еще школьникам, он слышал это имя в историях по анвалы Перпхоя. «А это не узнаете?» — многозначительно улыбаясь, спросил художник. Густат смотрелся в изображение, оказавшееся очень знакомым. «Похоже на нашу стену», — нерешительно предположил он. «Абсолютно верно. Теперь ведь это священная стена, правда? Так что она занимает законное место на стене святых и священных мест». Густат наклонился, чтобы получше рассмотреть изображение стены на стене. «Это все», — сказал художник. «Осталось последнее. Я приберег его, наконец». Он повел Густада к участку, который прежде делили Заратустра, Дустурджи Кукадару и Михереджи Рана. Теперь к ним была добавлена еще одна фигура, тоже в одеянии и головном уборе парсийского священнослужителя. «Кто это?» — резко спросил Густад. «Это сюрприз. Поскольку вы тоже парс, я подумал, что вам это будет интересно. Видите ли, несколько дней тому назад джентльмен, который живет в вашем доме, тот, у которого маленькая белая собачка, Рабади, он мне сказал, поскольку я рисую святых пророков, у него есть просьба. Я ответил, конечно, на стене для всех найдется место. И он показал мне черно-белую фотографию, объяснив, что это Дустурджи Бария, очень святой для парсов человек. Совершил много чудес, чтобы помочь больным и страждущим, так он сказал. И что этот Бария, мол, не ограничивается только духовными проблемами, потому что философия зороастризма поощряет как духовный, так и материальный успех. Все это я знал, но не хотел говорить ему, что помимо диплома школы искусств имеют также степень в области древних и современных мировых религий. Никогда не знаешь, когда выпадет удача узнать что-то новое. Так что я продолжал слушать. Он сказал, что Дустурджи Бория славится тем, что помогает людям, имеющим проблемы со здоровьем, с домашними животными, с игрой на бирже. С деловыми партнерами, с поисками работы, помогает решать проблемы сотрудникам торговых банков, известным государственным служащим, председателям разных комитетов, промышленным магнатам, мелким подрядчикам и так далее. «Ладно», — сказал я ему, — убедили. И взял фотографию. Начал рисовать. Закончив эскиз, принялся за масляные краски. Но однажды вечером мимо проезжал полицейский инспектор, который тоже тут живет. Инспектор Бамджи вставил густат. На ходу он разглядывал новые рисунки, но вдруг резко затормозил и стал кричать, чтобы я немедленно прекратил рисовать. Я, как вы понимаете, испугался. у меня была достаточночная неприятность из полицией. Они ничего не понимают в искусстве и обращаются со мной как с нищим бродягой со всем своим смирением я сказал ему прошу прощения сэр джентльмен с маленькой белой собачкой уважительно попросил меня нарисовать этого человека потому что он парсийский святой человек инспектор расхохотался святой человек аре этот тип шарлатан и позор парсийской общины дурачи доведенных до отчаяния людей продает им свои фотографии в рамках самодельные амулеты и прочий мусор а подобные вещи за расризма отнюдь не поощряет сказал инспектор и что было потом Мистер Рабади как раз вышел выгулять собаку. Услышал то, что говорил инспектор, и начал спорить, мол, Дустурджи Бория никогда не нажил ни одной пайсы на своем священном даре. А те, кто так говорят, просто грязные и завистливые собаки, ленивые бездельники, недостойные даже лизать следы его сандалий. А кроме того, у нас, мол, светское государство, и люди имеют право верить во что хотят, а Дустурджи Бория имеет право красоваться на стене, так же, как любой другой. С последним аргументом я был вынужден согласиться. Инспектору, видимо, стало неловко участвовать в уличной ссоре. Он сказал, «Делайте, что хотите, шарлатан останется шарлатаном, даже если нарисовать его среди пророков и святых, и уехал». А мистер Рабади сказал мне, что существует много скептиков и клеветников вроде инспектора Бамджи. Но настанет день, и все они увидят правду. И добавил, что у него есть доказательство святости Дустурджи Бории. Когда его большая собака-тигр умерла несколько лет тому назад, с фотографией Дустурджи Бории, которая стоит у него в квартире в рамке, лились слезы. Поразительно. «И вы в это поверили?» — широко улыбаясь спросил Густат. «Видите ли, я не люблю подрывать чью бы то ни было веру. Чудо, волшебство, фокус, совпадение. Какая разница, если это помогает?» «Зачем анализировать силу воображения, силу внушения, силу самовнушения, силу физиологических возможностей? Слишком пристальный взгляд разрушителен, под ним все дезинтегрируется. Жизнь сама по себе достаточно трудна. Зачем делать ее еще труднее? В конце концов, кто может сказать, почему происходит чудо и как получается совпадение? Это правда», — согласился Густатт. Но мне больше нравятся такие чудеса, как эта стена. Они более полезны и истинны, чем слезы с фотографией. Вонючее грязное безобразие превратилось в красивое благоухающее место, где всем хорошо. И оно будет становиться еще более притягательным теперь, когда началась война. В такие времена люди делаются великодушней и набожней». «Согласен», — сказал Густат. «Смотрите, сандаловая палочка погасла. У вас есть спички?» У художника спички были. Пока Густад пытался снова поджечь палочку, мимо промчалась пожарная машина, сбавила скорость и заехала во двор. Бросив возиться с палочкой, он заспешил домой. Пожарные как раз разворачивали шланг. Темул увлеченно наблюдал за ними. Он взволнованно помахал Густаду. густад густад густат дин дин-дон-дин-дон-дин-дон, забавно-забавно, крутится-крутится в огне-в огне. В огне Не сейчас, Темул нетерпеливо сказал Густад. Дым шёл из квартиры Мискутпетье. «Всё ли с ней в порядке?» – встревожился он. 3. После отъезда пожарных все сошлись во мнении, то, что квартира пяти осталась почти неповреждённой чудо. Как выяснилось, дыма было куда больше, чем огня. Соседи передавали из уст в уста. Маленький дымный огонёк превратился в ревущее пламя, которое потом разрослось, неуправляемый пожар. А Дадад Билдинг оказался на грани того, чтобы стать поживые для огненного ада. Но на помощь пришло божественное вмешательство, так с жаром утверждали одни. Другие приписывали счастливое избавление стене, поскольку люди останавливаются возле нее, чтобы вознести свои мольбы и благодарения, говорили они, стена, безусловно, постоянно излучает благотворные вибрации. Как же могли не восторжествовать добро и справедливость в доме, находящемся под постоянным покровительством столь благословенного места? Ущерб внутри квартиры миску пяти свелся к закрытым комнатам. Бесценные реликты, подпитывавшие ее горестные воспоминания о любимых племяннике и братье, почили внутри кирпичных стен этого скрепа. Серый пепел, смешавшись с 35-летним слоем пыли, покрывал теперь полы и мебель. Влажная зала окутала все, словно целый мешок ее купленный у продавца золы и опилок, был рассыпан повсюду чьими-то старательными руками, чтобы отскрести и тщательно вымыть эти две комнаты. мискут Кудпитья и Дельновас оценили урон, и Дельновас пообещала привести с собой Дариуша, чтобы он помог им вычистить грязь и навести порядок. Ее удивило, как спокойно мискут Кудпитья приняла случившееся. Более того, она была позитивно настроена на предстоящие хлопоты, радуясь сочувственному вниманию соседей, решивших забыть о ее репутации женщины злобной и чокнутой. Все без слов согласились, что силы добра должно быть на ее стороне, раз провидение послало ей столь счастливое избавление из челюстей огненной смерти. Но только самой мискут мискутпетье была внятно тайна этого милостивого огня. Сама суть всех хранимых ею 35 лет реликвий действовала как мягкий бальзам на ее немилосердные раны. Она смягчала ее душевную боль своей потаенной энергией. Но понимала старушкой то, что качества, делавшие все эти предметы особыми, заставлявшие их светиться аурой, коей наделили их владельцы, не вечны, что настанет день, когда свечение померкнет, и реликты лишатся своей сути. И когда это случится, она станет свободной. Теперь после пожара стало очевидно, что день настал. Огонь ясно донес до нее, все, что было целительного и животворящего в ее памятных сокровищах, она уже впитала из них. Остались лишь хрупкие оболочки, слишком иллюзорные, чтобы поддерживать горение. Мисс Кутпитью нисколько не удивило, что огонь так послушно угас. В промежутках между помощью мисс питье готовкой и прочими домашними делами, Дельновас слушала историю Джимми в пересказе Густада. Первый раз за много месяцев на душе у нее было легко и радостно весь ужас стыд и чувство вины за участие в невероятных ритуалах сгорели в огне вместе с прошлым миску пяти густаду хотелось чтобы она села и спокойно выслушала его он желал донести до нее боль которую испытал при виде ужасного состояния джимми знаешь деревянные прессы которыми уличные зеленщики выдавливают сок из фруктов Когда я вошел в палату Джимми и увидел его, мое сердце как будто стиснули внутри такого пресса. Его голос дрожал, но вас этого не замечал. Домашняя суета и облегчение, которое снизошло на нее после несчастья с ящерицыным хвостом, затуманивали и искажали ее восприятие окружающего щедро, сулили счастливое окончание ее бед. Она не сомневалась, что через четыре года Джимми поправится и вернется в Хододат Билдинг. Разве ты так не думаешь? Густат предпочёл оставить его вопрос без ответа и обратился к Рашан. "Ну, моя маленькая обезьянка, то, что ты чувствуешь себя лучше, не значит, что можно бегать и прыгать весь день. Потихоньку, полегоньку, по мере того, как у тебя будут прибавляться силы". Он встал и потянулся. "Так хочется спать. Две ночи в поезде. Настолько всего нужно сделать. Тебе не обязательно идти помогать Миску питьё", сказала Дельнавас. "Я вовсе не это имел в виду". «Война началась». «Ну и что ты должен делать, если началась война?» «Мой муж возьмёт винтовку и пойдёт воевать?» Она обняла его за шею и прижалась щекой к его плечу. Выздоровление Рошан, благополучное возвращение густада, новый настрой, мискут пяти Чего ещё могла она желать? Дни тревог и печали позади, если, конечно, не считать отсутствие Сахраба. Но она чувствовала, что и это теперь каким-то образом уладится. «Странно ты рассуждаешь» строго сказал Густат. «С ближайшего вечера был объявлен режим затемнения. Я должен подготовить дом к воздушным налетам». «Такую даль до Бомбея они сразу не долетят», — сказала она, смеясь. «Такую даль? А ты знаешь, что при современной реактивной авиации пакистанцы могут быть здесь уже через несколько минут? Или ты думаешь, что они пошлют тебе по почте уведомления, когда захотят сбросить бомбу?» ладно баба ладно добродушно согласилась она делай что считаешь нужным густат отметил как хорошо что он не убрал затемнение по крайней мере одним делом меньше и напомнил как она пилила и пилила его по этому поводу 9 лет после войны с китаем но разве в шестьдесят пятом когда разразилась война с пакистаном затемнение не пригодилось вот и теперь то же самое история повторяется хорошо хорошо баба ты был прав он перенес стул к входной двери чтобы проверить защитную бумагу. «Пусть Дариуш останется со мной», сказал он, когда она, вооружившись шваброй на длинные ручки и всевозможными чистящими средствами, мётлой из листьев пальм, собралась уходить. Мне понадобится его помощь. В нескольких местах требовалось подправить затемнение. Дариуш стоял рядом, чтобы подавать ему молоток, гвозди и листы чёрной бумаги. Забравшись на стул, Густад вдруг осознал, что этим утром в 10 часов не было сирены воздушной тревоги. «Отныне она будет звучать только в случае реального налёта». Покончив с входной дверью, они переставили стул к окну возле чёрного письменного стола. «Это я могу сделать сам», — сказал Дарюш. Он встал на стул и протянул руку за молотком. Но его отец замешкался, мечтательно поглаживая тёмную деревянную ручку инструмента. На лице его играла отрешённая улыбка. «Ну», — сказал Дарюш, — «чтобы вывести его из задумчивости». Густат испытал прилив гордости, глядя, как пальцы сына уверенно сомкнулись на ручке молотка. «Ты никогда не видел своего прадедушку, но это его молоток». Дрюш кивнул. Он всегда слушал, как Густат учил плотницкому делу сахраба, поэтому теперь поднял идеально сбалансированный молоток с круглым бойком и стал умело вбивать гвозди. Когда он вернул молоток густаду, ручка показалась ему немного влажной. «Это от ладони дрюуши подумал он и вспомнил, как обильно потел его дед. Даже в дни процветания, имея работников, он любил сам делать тяжёлую работу. Пот струился у него с олба на лицо и шею. В разгар работы под мышками образовывались огромные тёмные пятна. Просторная рубашка прилипала к спине, а мокрое пятно на груди формой напоминало большое сердце. Потом он снимал рубашку и судру. Тогда пот лил с него уже ручьями, стекая на деревянные заготовки, на верстак, на разложенные вокруг инструменты, орошал стружку, установившуюся тёмной там, куда падали капли, словно оживительная вода на выжженную почву, воскресающую под поливным шлангом садовника. И ручка молотка, пропитанная дедушкиным потом, стала тёмной и отполированной. Сначала его руки, потом мои, ручка становилась всё более гладкой. Сохраб мог бы. Но это сделает Дарюш. Он добавит глянца дереву. Что означает, когда молоток передаётся из поколения в поколение? Это означает надежность, преемственность, полноту в самом сердце человеческого бытия. Вот и все. Незачем дальше трудиться, выискивать глубинный смысл этих слов. Они переходили от одного окна к другому, от одной отдушины к следующей, подчиняя разорвавшиеся края, заклеивая дырки. И он рассказывал Дарюшу о мастерской, какой она была до станков и электрических инструментов, когда мастера полагались только на свой пот и мускулы, а иногда и кровь, чтобы делать из деревянных чурок прекрасные вещи. О прадеде Дариуша, огромном сильном мужчине, добрым и ласковым, но обладавшим непоколебимым чувством справедливости и честностью. Однажды оторвал своего мастера заворотник от земли и пригрозил вышвырнуть на улицу за то, что тот плохо обошелся с одним из плотников. Так, пока они работали, Густат открывал Дариушу окна своей жизни, чтобы он мог заглянуть в его прошлое. Дрюш слышал все эти истории прежде, но каким-то загадочным образом они звучали по-другому, когда он держал в руке молоток своего прадеда. Починив затемнение, они соорудили из плотного картона абажуры для голых лампочек и включили свет, чтобы проверить, направлен ли он теперь строго в пол. Потом Густат решил, что под большой кроватью с четырьмя столбцами будет их бомбоубежище, настоящее беновое дерево из которого был сделан ее каркас, и прочный в дюйм толщиной перекладины из бирманского тика выдержат любые обломки, если случится худшее. Двум работникам понадобился целый день, чтобы распилить брусы для остова из столбцов этой кровати. «Вот почему основная ее рама прочна, как старое железо», — сказал он. «Но кровать стояла у окна. Так не пойдет. Нужно ее переместить к противоположной стене». Они сдвинули в сторону буфет и туалетный столик, чтобы освободить дорогу, и с огромным трудом, дюйм за дюймом, стали толкать неправдоподобно тяжелую кровать. вернувшиеся от миску пятидель на вас застала их пыхтящими от тяжелой работы. «Что вы делаете? Прекратите! Вы же надорвете себе антердо и печень! Остановитесь, вы меня слышите?» «Антердо, кишечник» в переводе с хинди. «А ты знаешь, как силен твой сын?» «Покажи-ка ей, Дарюш, покажи свои мускулы», — сказал густат. «Ой, не сглазь, баба, ой, не сглазь», — сказала она лихорадочно, хватаясь за кроватную раму и пытаясь им помочь. На кровать постелили сахрабов тхолни. Дельнова нежно погладила место, где бывало лежала голова сына. Густат сердито посмотрел на нее. Свернув два одеяла, он затолкал их под кровать, а также поместил туда фонарь и бутылку с водой. В старую банку из-под печенья уложил пузырьки с йодом и хромом Тюбик пенициллиновой мази, вату, лейкопластырь и два рулона хирургического бинта. «Отныне, при первом сигнале воздушной тревоги, мы должны прятаться там внизу», — сказал он. «Как мальчик», — подумал отдельно вас, — «да чего ж ему нравятся все эти волнения?» Пользуясь его хорошим настроением, она сказала, «Если ты тут закончил, миск утпитья просит твоей помощи». Пожарные взломали ее окна, стоявшие запертыми 35 лет. Теперь ни одно из трех не закрывалось, и она не знала, как быть с затемнением. Густат с Дариушем охотно отправились решать проблему с ее разбухшими рамами, прихватив долото, наждак, две отвертки и молоток. Через час, когда они вернулись, Густат отметил, как изменилась миска питья. Она мне улыбалась, даже шутила. Сказала, что пора мне срезать для нее еще одну розу, Небо и земля по сравнению с тем, какой она была. И ты тоже радостно подумал отдельно вас. Вечером стемнело раньше обычного. Фонарь у ворот был выключен, к закату у уличного художника догорели все свечи, агорбати и лампады. Дорога перед домом напоминала улицу во время комендантского часа. Лишь раз проехало такси без пассажиров с выключенными фарами. Машина с закрытыми глазами, как сам нам было, подумал густат, Даже вороны и воробьи, обычно очень шумные, в этот час, казалось, были сбиты с толку ранней темнотой неосвещенного города. Серый двор, окруженный замаскированными окнами, дышал безнадежной тоской. Густат проверил свои окна снаружи, ни единой щелочки света. Пройдя вдоль дома, он посмотрел на окна Темула. Его старший брат был в городе и сделал все, что нужно. Но завтра он снова уедет по своим торговым делам. Ключ от их квартиры, на случай, если Темул захлопнет дверь, оставив свой ключ дома, хранился теперь у Густада. Ближайшие соседи отказались преть держать его у себя. Сказали, что Темул сводит их с ума. «Какие новости, командир?» — окликнул его инспектор Бомджи. «Готов к войне?» Он замазывал большую часть фар своей машины ламповой сажей, оставляя только узкие щелочки. густат подошел к нему. «Ночное дежурство?» — Бомджи кивнул. да Потому и мажу фары этой чёрной гадостью. Он вытер руки о тряпку Ублюдки хотят войны, они получат войну. Проклятые Бахенчот Пхангис думают, что могут вот так прилетать и бомбить наши аэродромы. Бахенчот Пхангис. Грёбаные падальщики, в переводе с хинди. Неужели они ждут, что наши самолёты будут стоять на земле и ждать их? Наши ребята очень хитрые, командир, чертовски хитрый Все в подземных бетонных ангарах. Теперь ублюдки схлопочут чистый удар. Крикетный термин, когда игрок сбитый одним прямым ударом сбивает калитку противник Внешний пенек, средний пенек, внутренний пенек. Ни один не устоит. Пеньками в крикете называют вертикальные столбцы, образующие калитку. Густат указал на дом. Похоже, все наши соседи отлично позаботились о светомаскировке. «Это верно», — сказал бомжи. «Но знаешь, командир, первый день все полны энтузиазма, а потом становятся небрежными, и мы в полицейском участке начинаем получать жалобы. В 65-м было то же самое. Стоит кому-нибудь увидеть светящуюся щель, и он подозревает, что это пакистанский шпион». Влажная тряпка не стирала ламповую сажу с пальцев, и он отправился домой попробовать какое-нибудь более действенное средство.